Прогуливаясь по ярмарочной площади Фера с новой покупкой в руках и представляя, как модные туфельки будут смотреться с салым платьем, когда полечу на китару, именно там я собиралась встретиться с Джоном и Сарой. Заметила прилавок с необыкновенными украшениями. Я остановилась и залюбовалась изысканной подвеской, представляя, как она будет смотреться на Саре. И вдруг какая-то девица почти выхватила из рук украшение и протянула торговцу кредитную карту. Я возмущённо оглянулась и на секунду замерла. Это была Джада Берхиссо в настоящее время Джада Чинли. Мгновенно утратив интерес к украшению, я отошла от прилавка и непринуждённо огляделась. Самого Чинли не было видно. О, смотри, какая рыжая. На Сашку похоже. Неожиданно услышала я откуда-то сбоку. Отступив ещё дальше, я оглянулась и заметила человеческую малышку, скорее из смешанного брака с гамони. Такая рыжая курносе и вся в виснушках. Просто прелесть. Но голос и имя, произнесённые откуда-то из толпы, не давали покоя. Непривычно теперь было приотять глаза. Это мешало рассмотреть то, что требовало внимания. Но как-то же я обходилась без этого в Кане? Пришлось вспомнить прошлые привычки. И куда подевалась Сашка? Снова прозвучал тот же голос уже ближе. И я оказалась почти перед дядей Иваном. Смотрела на его профиль, После смерти отца я делала запрос в службу населения. Пришёл ответ, что она мертва. Ответил ему другой, не менее знакомый голос, от которого в горле запершило, и пальцы сами собой сжались в кулаки. Я чуть отклонилась и заглянула за дядю Ивана. Так и есть. Это был Игнат Малых. И он не смотрел на собеседника, а совершенно отчётливо наблюдал за Джадой. Ох, бедняжка. Да и куда с её лицом и медицинским заключением? Всё равно никому не нужная, сочувственно махнул дядя рукой. Пусть уж на том свете порадуется. Но уж нет. Я собираюсь порадоваться здесь, проскрежетало во мне. И мне будет очень тесно вместе с вами на микере. Я быстро отвернулась и прошла вплотную за их спинами, чтобы зафиксировать их коды идентификаторы, а потом повернулась в другую сторону и спеша вернуться домой, случайно наступила на ножку той самой рыжей девчушки. Ой, прости, милашка. Ласково улыбнулась я и присела. Привет, хлопая светлыми ресничками, сказала она. Ты почему одна? Где твои родители? Малышка показала пальцем на пару, которая выискивала кого-то в толпе. Я махнула им рукой, и те сразу бросились за ребёнком. Рыжик, куда ты пропала? воскликнула мать. Я нежно коснулась пухлой щёчки девочки и проговорила: Ты красавица. Помни об этом. Молодая женщина-человек благодарно кивнула, а потом взяла дочь на руки и передала мужу. Малышка обняла отца, но продолжала смотреть на меня и махать крохотной ручкой, пока все они не скрылись из вида. Воспоминания из детства нахлынули удушающей волной. Меня никто не оберегал, не любил. Рыжая было оскорбительным словом. У меня не было детства, и всё из-за двух ублюдков, которые решили, что им позволено так со мной обращаться.